Глава 98. восьмая. Кош чародей исчез. Я остался лежать на кровати с балдахином, на которой совсем недавно лежал Шон. Я почти не различал ничего вокруг. Живот пронзала ужасная боль. Почти такую же боль я ощущал в правом бедре. И во всем теле. Сотни, тысячи других болей. Но я был все еще жив. И мой сын тоже. Я знал, что проживу еще, по крайней мере, несколько минут. «Надо же! Это случилось только сегодня, а могло произойти в любой из предыдущих дней. Я ведь не подозревала грозившей мне опасности. Ну что ж, неплохой результат. Меня охватило неудержимое желание смеяться. Я знал, что это скверный признак. «Билли, пожалуйста!» — собрав все силы, произнес я. Мой сын плакал, не переставая. Прежде я ни разу не видел его в таком состоянии. Я гладил его по лицу, пытаясь успокоить. По радио играла негромкая музыка. Возможно, его включили, чтобы хоть как-то развлечь детей. Снаружи завывал ветер. Я представил себе коша, который летит по воздуху в потоках ветра, как Кощей из русской сказки. «Билли, послушай меня». Мелодия, звучавшая по радио,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 «Я хочу к маме!» — прожидал он. «Билли!» Я закричал так громко, что от неожиданности он перестал плакать. «Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал», — продолжал я тише. Мой сын сосредоточенно кивнул. «У меня к спине приклеена клейкой лента и одна вещь. Она мне нужна, но сам я не смогу до нее добраться». Подними мне рубашку и достань эту вещь. Ладно, ладно. Билли просунул руку мне под рубашку и, нащупав небольшой предмет, приклеенный клейкой лентой между лопаток, потянул его к себе. Слишком резко. И на клейкой ленте осталось несколько моих волосков. При других обстоятельствах я бы, возможно, даже вскрикнул. Затем он протянул мне мобильник Коша, эту чертову игрушку, с которой все и началось. Отправляясь сюда, я спрятал телефон на себе, вот таким образом, мысленно молясь, чтобы в случае чего меня не обыскивали слишком тщательно. «Спасибо, Билли», — сказал я. Затем набрал номер. «Вы удивлены?» «Есть чему удивиться. Но кому мне было еще звонить?» «Полиция разыскивала меня за убийство. ФБР тоже. Мои друзья не могли ничего для меня сделать». Кош с минуты на минуту мог вернуться. Так к кому мне было обратиться за помощью? И о какой именно помощи попросить? Ведь, говоря на чистоту, я был уже почти что мертв. Не лучшая ситуация, правда? Вот и я так думаю. Но где-то есть мальчик, за которого еще можно побороться. Мальчик по имени Шон, который показал мне, что означает «по-настоящему хотеть выжить».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 Кажется, удалось, думаю я, вытирая пот со лба. Теперь мне остается лишь коротко рассказать вам все остальное. Воззвать к вашему уму и смелости. Убедить вас спасти Шона. Убедить вас остановить Коша. Любой ценой. И я попытаюсь это сделать, как можно яснее, как можно проще. Затем введу номер специального вызова. Этот номер назвала мне «Конни Ломбардо» когда рассказывала об объявленной локальной телефонной тревоге. И я его запомнил, тем более, что он был легким, 1-8-0-0. И отправлю свое сообщение всем жителям в округе, словно потерпевший кораблекрушение, который бросает в море запечатанную бутылку с письмом, свою последнюю надежду, и все будет кончено. Я нажму клавишу «Отбой», отложу телефон и крепко обниму своего сына. Он больше не плачет. По радио все еще играет музыка. Может так случиться, что вы сейчас слушаете ту же самую мелодию, занимаясь своими обычными повседневными делами. Спустя несколько секунд все телефоны в радиусе нескольких километров зазвонят. В том числе и ваш. Вы возьмете трубку. Компьютер повторит вам мое сообщение, и вы услышите мой голос. Наконец-то мы с вами друг друга нашли. Пусть наша встреча обернется благом. Я вам не солгал ни единым словом. В конечном счете все будет зависеть только от вас.